Глава восьмая. Снова Белен. Белен. Почти два года назад Борис уже побывал в этом городе, который сразу принял его если не враждебно, то уж точно недоброжелательно. В общем и целом Измайлов, конечно, остался в прибытке. Тут и удачно распроданные картины, и своевременное знакомство с американским банкиром. Однако имелись и нюансы. Для начала все белые мужчины были обязаны носить оружие, за отсутствие коего полагался штраф. Сходить с центральных улиц не рекомендовалось ввиду высокой вероятности стать объектом нападения преступников. И, наконец, всего лишь на третью ночь его пребывания на острове началось восстание, и Борису пришлось бороться за свою жизнь. В довершении он приобрел себе врага в лице одной весьма красивой, но взбалмошной и злопамятной девицы. М да, Кстати, сеньорита Фелисия домота местная. И коль скоро мятежников отсюда выдавили, она вполне могла уже вернуться. Вот уж чего не хотелось бы. Впрочем, Бориса сейчас и мать родная не узнает. Спасибо превосходному гриму и приобретенным навыкам по его использованию. Он научился даже старить кожу лица и рук, чтобы, так сказать, соответствовать заявленному возрасту. На летнюю площадку кафе поднялась парочка, флотский лейтенант, сопровождавший даму. Ну или все же сеньориту. Ошибочка сеньору, о чем явственно свидетельствует кольцо на левой руке. А вот у кавалера таковое отсутствует. Если судить по игривому поведению его спутницы, у кого-то сегодня появятся рога. Ну или они уже ветвистые, как у благородного оленя. Хм. Вот интересно, уж не в честь ли легкого поведения дворянского сословия он получил такое название? А что такого? В этой светской тусовке, как в том анекдоте, секс еще не повод для знакомства. Под это дело существуют даже определенные рамки. Так что не любой поход налево является изменой. Взять боярыню Яковенкову. Она ведь и впрямь нацеливалась на Бориса. Мало того, его игра в дурачка ее начала где-то даже раздражать. И это при том, что ей известно о его взаимоотношениях с Катей. Бог весть, может, и осерчала Мария Платоновна, но в какой-то момент вдруг потеряла к нему интерес. Во всяком случае, Борис очень надеялся, что не озлилась, а именно отступилась. При мысли о Кате настроение тут же испортилось. Просто взяло и рухнуло на самое дно. Разрыв с нею, Борис переживал неожиданно болезненно. Даже не ожидал, что поведет себя как мальчишка. Елизавета Петровна, напутствуя его, просила не брать в голову и думать о походе. А уж с сердечными делами они как-нибудь потом разберутся. И он ей верил. Опыт у приемной матери немалый, и обещаниями разбрасываться она не привыкла. Президент де Кастро все же согласился на условия Измайлова, причем расплачиваться был готов именно каучукам, о чем уведомил вечером того же дня. Вполне ожидаемое решение. Граф загнан в угол, а утопающий хватается за соломинку. К тому же каучук имеет свойство портиться – а в случае бегства займет несравнимо больше места, чем валюты или ценные бумаги. Дорофей Тарасович отбыл с грузом через три дня, оставив в распоряжении Бориса двух унтеров и 18 матросов, не считая Якова. Последний следовал за Измайловым неотлучно. Кстати, сегодня пришлось оставить его в усадьбе, чтобы не отсвечивал. Уж больно запоминающаяся внешность, которую никаким гримом не скрыть. Вместо него слугу и охранника изображает другой матрос, помоложе и поприличней, который сейчас и стоит за спиной. Потеря части команды никак не сказалась на боеспособности разбойника. На борту все еще оставались 97 членов экипажа и трое преподавателей. Людей набирали с изрядным запасом, используя «Барк» как учебную базу. Измайлов и не думал забывать старую «как мир» поговорку «кадры решают все». Поэтому каждый из матросов, помимо основной военной, овладевал еще и двумя гражданскими специальностями. Кроме личного состава, в распоряжение Бориса перешли минный катер, все шесть торпед, четыре магнитных мины, акваланги, целый ряд артефактов, плюс специальное снаряжение. В отсутствие Рыченкова Измайлов намеревался не терять времени даром. «Как там говорят, кому война, а кому и мать родна?» Бразильское восстание уже изрядно пополнило его мошну, но он не собирался останавливаться на достигнутом. Кстати, Борис уже продемонстрировал графу, ну или президенту, на что способен. Когда на рассвете разбойник покинул рейд, катер, который Измайлов назвал Садко, отправился его прикрывать. Моряки-республиканцы восприняли это с долей скепсиса, но были серьезно удивлены. Рыченков направился на сближение с винтовым фрегатом, который сопровождал отряд из четырех миноносок. Измайлов до поры укрывался за корпусом барка, а затем выскочил словно чертик из табакерки и рванул к противнику. Дымовая завеса плюс невероятно высокая скорость и торпедная атака с дистанции в неполный Кабельтов увенчалась успехом. Корабль, лишенный водонепроницаемых переборок, бодро пошел на дно. Миноноски попытались было вмешаться, но их экипажи были неприятно удивлены нетипичной точностью и смертоносностью 37-мм Гочкиса, установленной на Садко. Ну и от разбойника прилетело на Орехи. Да так знатно, что одна из миноносок замерла, окутавшись паром. Получили они тогда больше 20 тысяч опыта. Солидно, чего уж. Но главное, утерли нос республиканским морячкам. А вот финансовая прибыль не радовала. 9.000 рублей, и это с учетом того, что расплачиваться с ними будут каучуком. На фоне стоимости торпеды – неоправданный риск. Впрочем, их задача была в том, чтобы дать уйти разбойнику с ценным грузом на борту. Так что тут все в порядке. Но впредь от подобной расточительности следует все же воздержаться и подбирать цель риску и прибыльности. Вот захват миноноски мог принести неплохие дивиденды. На вскидку 85 тонн водоизмещения, порядка 74 тысяч рублей в каучуке. В успешном обордаже ничего нереального, даже с учетом того, что экипаж катера состоял из четырех человек. Вот только командиры остальных имперских кораблей не станут молча наблюдать за происходящим. Республиканцы же были слишком далеко. Да и не факт, что вмешались бы, хотя и решили было воспользоваться неподвижностью миноноски и двинулись на сближение с ней, намереваясь захватить. Но имперцы успели устранить неисправность и запустить машину. Борис устроился на веранде этого кафе не просто так. Отсюда открывался неплохой вид на гавань, а значит, можно было наметить будущие цели. В Белин он прибыл вовсе не на экскурсию, а по делам – Ему плевать на благородные цели де Кастро и его сподвижников или отсутствие этого самого благородства. Борис ввязался в это дело с одной единственной целью – заработать. Его интересуют только деньги и опыт, остальное пусть остается на откуп враждующим сторонам. Итак, на рейде собралась серьезная эскадра. Четыре броненосца, правда, только два из них новейшие, причем оба принадлежат графам провинции Гранпара, пара вернувшимся под руку императора. Сверхдоходами в Бразилии могут похвастать только обладатели плантации Гивеи. Следом за ними, но со значительным отставанием, идут производители кофе. На третьем месте, и опять серьезно под отстав от вторых, скотоводы. Три броненосных крейсера под императорскими флагами. Эти все новенькие – Такой тип кораблей появился недавно. Большой запас хода, высокая скорость, серьезная огневая мощь и внушительное бронирование. Это превращало их в серьезный аргумент на коммуникациях противника. Десяток новых стальных крейсеров, кстати, вон та парочка блестит свежей покраской на надстройках и наверняка на вехонькими тиковыми досками на палубе. Именно им досталось неделю назад от разбойника. Уже отремонтировались. Впрочем, тут удивляться нечему. В Белине хорошая портовая инфраструктура, не то что на том же Кастро. Больше дюжины винтовых фрегатов, но эти Бориса не интересовали. При равных условиях и затратах на выходе они могли принести значительно меньше. Словом, овчинка выделки не стоит. Разве только три клипера в стальных корпусах, стоявшие чуть в сторонке. Эти уже подороже будут, но не настолько, чтобы из-за них устраивать стайную операцию. А вот минные крейсера и миноносцы уже совсем другое дело. Первых целых шесть вымпелов, вторых 14. Это уже полноценные пароходы, хотя и имеют паруса. Но они тут уже как вспомогательные, основной упор делается на машину. Вооружение серьезно отличается от клиперов, как и спектр боевых задач, а потому и цена повыше. Основной целью Борис наметил новые броненосцы и два броненосных крейсера. Подводные диверсанты тут все еще неизвестны, а потому есть возможность использовать этот ход на все сто процентов. уже доставлены в Белин и ждут своего часа. В принципе, Борису с его сегодняшними познаниями их изготовить несложно. Отсутствие тротила не критично, можно заменить динамитом. Взрывчатка, конечно, капризная, но не настолько, чтобы относиться к ней, как к гремучей змеи. Однако, как оказалось, в Кастро не найти необходимых магнитов. Не приобрели они еще того распространения, как в мире Измайлова. Поэтому в его распоряжении было только четыре заряда. Впрочем, при грамотном использовании они принесут солидную прибыль. В качестве дополнительной цели Борис решил выбрать один из миноносцев. И лучше бы вон тот, что устроился на рейде особняком. Наверняка другие корабли из его отряда сейчас в море. В Белине стоит не вся эскадра, а лишь ее большая часть. Порядка половина легких сил постоянно находится на блокирующей линии и в резерве, неподалеку от Кастро. Это на случай, если получится прижать мятежников. В Белине много военных моряков, в основном это морская пехота. Вон прошли трое молодых и крепких мичманов. Шедшая навстречу группа нижних чинов морпехов поспешила перейти на другую сторону улицы, чтобы ненароком не попасть под раздачу. Кому охота, чтобы увольнительная накрылась медным тазом из-за того, чтобы какой-то Макрелли вдруг вздумалось потешить свое самолюбие? Такая плотность этих вояк говорит о готовящейся полномасштабной десантной операции. Наверняка накапливают силы и проводят рекогностировку. Борис, конечно, не обладает должным опытом, но даже ему понятно, что все это неспроста, а значит времени у них совсем немного поэтому действовать по основному направлению нужно будет уже сегодня. Покинув кафе, он направился на набережную, прошел дальше к Марине с маломерными судами. Проход оказался закрыт, а территория охранялась, помимо сторожа, еще и морскими пехотинцами. На каждом из четырех пирсов и на входе по-часовому, конторка управляющего Мегиала Банили превратилась в караулку Рядом большая парусиновая двадцатиместная палатка, в которой размещается личный состав. Эту Марину Измайлову с товарищами не обойти. Для воплощения задуманного им нужна как минимум одна шлюпка. А они все собраны здесь. Частную собственность, конечно, никто не отбирал, но город на военном положении, а потому действует целый ряд запретов и ограничений. Рассмотрев все, что нужно, Борис в сопровождении «Слуги», направился к занимаемой ими усадьбе. Для этого предстояло пройти город насквозь и оказаться на окраине. Оно бы взять пролетку, но в Белине это попросту нереально. Извозчики не успевают высаживать пассажиров, как тут же их находят другие. Работают в таком напряжении, что того и гляди лошади начнут падать. Паровой трамвай тоже забит, в основном военными моряками и морпехами – Имеют служивые такую привилегию, как пользование этим видом транспорта. Прошли мимо гостиницы, в которой Измайлов останавливался в прошлое посещение этого города. Миновало почти два с половиной года, но видно, что здание ремонтировали. Значит, пожар тогда все же разгорелся, что, в общем-то, вполне объяснимо. А вот тот факт, что не пострадали соседние дома, уже удивлял. Как-то слабо верилось в то, что той памятной ночью пожарные были на страже, хотя... Точно, когда они вышли в море, начался ливень. Черт, сколько раз уж убеждался, что не стоит думать о плохом. Небо затянуло и начал накрапывать дождик, очень быстро превратившийся в проливной. Сразу же стало душно, влажность и без того высокая, а тут еще и это... Борис со слугой и не подумали искать укрытия. Раскрыв зонты, они продолжили путь. У них не так много времени, чтобы пережидать непогоду. Сейчас на исходе ноябрь. Согласно статистике, самый сухой месяц в году, что вовсе не означает отсутствие дождей. Примерно четверть месяца – обильные тропические ливни, три четверти – сухая погода. Зато в апреле и в июле пройдут два дождливых сезона. Хоть жабры отращивай. Но Борис к этому времени намерен уже убраться отсюда. Оставив на острове Кастро десяток бойцов присматривать за Садко и имуществом, Измайлов в сопровождении 11 человек прибыл на Берин, для чего воспользовался услугами контрабандистов. Этим было без разницы, кто у власти, главное, чтобы платили исправно. И Борис не поскупился, предпочитая не выдавать свою причастность к флоту мятежников. «Деловым людям всегда проще договориться друг с другом». Дабы не вызывать подозрения, он выдал себя за нелегального характерника. В мутной водице беспорядков всегда проще проворачивать подобные дела. Правда, и опасность несравнимо выше, потому как у полиции полностью развязаны руки. Но стоит ли так-то уж опасаться тому, кто посягает на устои? Пока добирались до места, в качестве премии помог своему перевозчику и его людям разобраться с избыточным опытом. Капитан в благодарность свел его с одним из местных преступных авторитетов, который, в свою очередь, согласился предоставить им кров за услуги определенного рода. На это Борис согласился без раздумий и в результате получил в свое видение целую усадьбу на окраине города, где сейчас и располагался его отряд. «Ну и как наши дела?» – встретил его вопросом Яков. «Все просто замечательно», – стряхивая с зонта в воду, ответил Борис. Глянул на безнадежно промокшие брюки и туфли. «Никакой зонт не спасет от ливня. В лучшем случае останешься сухим до колен, а то еще и выше промочит. Ладно, не суть. В его случае главное, чтобы не потек грим. Все остальное не имеет значения». «Варгушев, иди сюда», — позвал он, подходя к большому обеденному столу, на котором была расстелена карта рейда. Не испытывая сложностей, Борис быстро нарисовал пометки с точностью, указывая расположение всей эскадры. Сомнительно, чтобы сегодня кто-то вышел в море, но даже если это и так, то броненосных сил это точно не коснется, а остальные команду Измайлова пока не волнуют. Звали Борис Николаевич. Подошел плечистый унтер за сорок. В команде Измайлова было два подводных пловца, которые успели хорошо освоить дайвинг. У них в этом деле практики уже больше, чем у него. Но это нормально. Не все же самому делать. Сейчас вместе со Стоевым прогуляйтесь на набережную. Найдите тихое и неприметное место, откуда можно будет спуститься в воду. Возьмете азимуты на вот эти четыре корабля. В вашем распоряжении сегодняшняя ночь, чтобы их заминировать. С вами пойдут четверо помощников, чтобы унести все снаряжение. Только смотрите, никаких тележек. Не хватало еще грохотом привлекать к себе внимание. Ясно. Сысоев? Да, Борис Николаевич. Отозвался крепкий старичок, или скорее все же мужичок. Олегу Анатольевичу уже 72. Этого, как и всех остальных великовозрастных членов команды, сосватал Рыченков. Помнится, они с ним участвовали в первой своей минной атаке с домовой завесой. Едва живы остались. «Останешься на хозяйстве». «Э, «Так идти...» — встрепенулся Белла Сысоев. «Стоп. Ты ничего не перепутал? Помнишь, кто здесь командует?» «Э, «Прошу прощения». «Остаешься на хозяйстве», — повторил Борис. «На тебе охрана базы и имущества. И вообще, нам тут жить как минимум еще пару дней. А потому хочется быть уверенным в том, что нас здесь не будут ожидать нежелательные сюрпризы. Вопросы?» «Нет вопросов». Со вздохом ответил старый матрос. «Вот и ладно. Кинетофоном пользоваться умеешь?» «Ну так на занятиях же чему-то учили?» – пожал он плечами. На первом месте для артефакторов Бориса были аптечки. Сбережение кадров для него оставалось одним из приоритетов. На втором стояла связь. «Держи. Если что, сразу активируй. Там четыре заряда, так что особо экономить нужды нет». Протягивая ему артефакт, произнес Борис. И тут же позвал. «Яша!» «Тут я!» – отозвался Ганин. «С троими оставшимися идешь со мной в качестве силового прикрытия». «Понял». «Наркота, мешочки с дробью, револьверы с глушителями, на всякий случай». «Сделаю», – уверенно кивнул Яков. «Вот и ладно. И да. Что-то мы расслабились. Чтобы больше мне ни одного русского имени и слова по-русски». Если помните, меня зовут сеньор Мигель. Уже на португальском закончил Борис. Моряки ответили на том же языке, мол, все понятно, накладок не будет. Лингвистику прокачивала вся команда без исключения. А уж среди двух десятков оставшихся с Борисом на Кастро, все имели третью ступень.